Глава четвертая. Толомьес так весел, что поет испанскую песенку. Весь этот день от начала до конца был соткан из лучей утренней зари. Казалось, всю природу отпустили на каникулы, и она ликует. Цветники Сен-Клу благоухали. Дыхание сены едва заметно шевелило листву деревьев, Ветви покачивались от легкого ветерка, пчелы безжалостно грабили кусты жасмина, целая ватага бабочек налетела на тысячи лисник, клевер и дикий овес. Заповедным парком французского короля завладела шумная толпа беспутных бродяг, то были птицы. Четыре веселые парочки, слившись с солнцем, полями, цветами, лесом, сияли радостью жизни. И в этом райском единении с природой молодые девушки болтали, смеялись, бегали в запуски, танцевали, гонялись за бабочками, рвали по велику, промачивая в высокой траве розовые ажурные чулки. Юные, сумасбродные, отнюдь не строптивые, они то и дело получали поцелуи от каждого из мужчин. Все, кроме Фантины, Замкнувшиеся, в своей бессознательной, задумчивой и пугливой неприступности. Все, кроме той, которая любила. «Вечно ты разыгрываешь недотрогу», — говорила ей Фейворитка. Таковы истинные радости. Счастливые пары — это могучий призыв к жизни и к природе. При их появлении все сущее брызжет лаской и светом. Некогда жила фея, которая создала рощи и луга только для влюбленных. Так возникла бессмертная школа любовников, которая возрождается вновь и вновь и будет существовать до тех пор, пока будут существовать рощи и школьники. Вот почему весна увлекает мыслителей. Патриции и уличный точильщик, герцог, возведенный в достоинство пера, и приказный, придворные и горожане — как говорилось в старь, все они подвластны этой фее. Все смеются, все ищут друг друга, воздух пронизан сиянием апофеоза, вот как преображает любовь. Жалкий песец нотариуса становится полубогом, а легкие вскрики, преследования друг друга в зеленой траве — Девическая талия, которую обнимают на бегу, словечки, звучащие как музыка, обожание, предательское звучание одного какого-нибудь слога, вишни, вырванные губами из губ. Все это искрится, проносясь мимо, в каком-то божественном ликовании. Красавицы сладостно и щедро расточают себя. Всем кажется, что это будет длиться вечно. Философы, поэты, художники взирают на эти восторги, и ослепленные не знают, как изобразить их. «Отплытие на кеферу!» — восклицает Ватто. Картина Антуана Ватто, 1684-1721, крупнейшего художника французского Рококо, известного галантными сюжетами. Ланкре-живописец, увековечивший разночинцев, созерцает горожан, улетающих в Лазурь. Дидро раскрывает объятия всем влюбленным, а Дюрфе видит среди них друидов. Ланкре, друг ватто, живописец того же направления, прозванный художником галантных празднеств. Дюрфе Оноре французский писатель XVII века, автор жеманных пасторальных романов друиды-жрецы древних кельтов. После завтрака четыре парочки отправились в королевский цветник, как его называли в то время, посмотреть на недавно привезенные из Индии растения, название которого мы не можем сейчас припомнить, и которое привлекало тогда в Сен-Клу весь Париж. Это было причудливое Прелестное деревце с высоким стволом, бесчисленными тонкими, как нити, растрепанными веточками, лишенными листьев, но зато покрытыми множеством крошечных белых розочек, отчего куст напоминал голову, усыпанную цветами. Около него всегда стояла толпа любопытных. Осмотрев деревце, Толумьез вскричал, — Предлагаю ослов! и, условившись с погонщиком о цене, компания пустилась в обратный путь через Ванф и Исси. В Исси происшествие. Парк, конфискованный во время революции и перешедший к тому времени во владение поставщика армии Бургена, случайно оказался открытым. Они вошли за ограду, посетили пещеру с куклой Анахаретом, Испытали на себе все таинственные эффекты знаменитой зеркальной комнаты этой западни, достойной похотливого сатира, ставшего миллионером, или Тюркаре, преобразившегося в Приапа. Тюркаре, разбогатевший лакей, ставший откупщиком, персонаж одноименной комедии Лиссажа, 1807 год. Приап Бог сладострастия в греческой мифологии. Молодые люди раскачали большую сетку качели, висевшую между двух каштанов, в воспетых аббатом Доверни. Качая красавиц и вызывая дружный смех и взлет юбок, складки которых восхитили бы самого греза, Толомьес, уроженец Тулузы и немного испанец, ведь Тулуза — двоюродная сестра Толозы, Напевал за унывным речитативом старинную испанскую песенку, должно быть, тоже навеянную образом какой-нибудь красотки, высоко взлетавшей на веревке между двух деревьев. «Я из Бадахуса, любовь меня зовет, вся душа моя в моих глазах, когда ты показываешь свои ножки». Грез Жан-Батист 1725 -й, 1805 -й, французский художник, автор сентиментальных картин из буржуазного быта и серии женских деловок. Одна только Фонтина отказалась качаться. Терпеть не могу, когда ломаются. Ядовит пробормотала Фейворитк. После катания на ослах новое развлечение. Переехали на лодке сену, и прошли пешком от Паси до заставы звезды. Как мы помним, молодежь была на ногах с пяти часов утра. Ну что из этого? — В воскресенье не устают, — говорила Фейворитк. — По воскресеньям усталость тоже отдыхает. Около трех часов дня четыре парочки, совсем ошалевшие от счастья, кубарем слетали с русских гор. Это странного вида сооружение находилось в то время на Бужонских холмах. Его извилистая линия виднелась над верхушками деревьев Елисейских полей. Время от времени фейворитка восклицала. — Ну а сюрприз? Я требую сюрприза! — Терпение, — отвечал Толомьес.